Глава пятая. Все вокруг померкло, столовая исчезла, а веселое девичье щебетание сменилось шумом ветра. Я распахнула глаза еще шире и уставилась на усыпанное звездами небо надо мной. Попыталась шевельнуть рукой, но не тут-то было. Мое тело было словно парализованным. Я могла только судорожно вертеть глазами, осматриваясь. Я лежала в яме. в очень глубокой яме, потому что сверкающими звездами круг неба был далеко. Пом? Пыталась позвать на помощь, но горло драло, будто наждачкой. Я не могла даже прокашляться, на это не было сил. Я испытывала облегчение, так как поняла, что все, что видела, было просто сном. Я, как и думала, просто упала в яму и отключилась. Осталось дело за малым. Меня должны спасти. Сама не выберусь, судя по всему, повредила позвоночник, поэтому не чувствовала конечностей. На глаза навернулись слезы. Шум ветра стих, наверху появилась и исчезла темная фигура. Я сделала новую попытку закричать, но не вышло, и тогда я разрыдалась. Круг неба скрылся за тенью, и эта тень сейчас плыла в мою сторону. Тень приобрела человеческую форму, нависла надо мной, и в темноте раздался бархатистый спокойный голос. Мне жаль, что ты очнулась. Я всхлипнула. Теперь мне совершенно точно было ясно, что я в сознании, и все это мне не снится. Замок снился, оранжерея снилась, но не это. Кто вы? Я тот, кого называют создателем. Тихий, тихий шелестящий гул оскоснулся моих ушей. Я скосила глаза так, чтобы лучше видеть того, кто передо мной. Мужчина был в капюшоне, но сам он казался не материальным, скорее состоял из темных сгустков энергии. Этот портал не должен был появиться рядом с поселением живых, продолжила тень. Но так вышло. Ты не должна была в него упасть, но раз это случилось... Ты не должна была очнуться. Твоя жизнь теперь не здесь. Вы тащите меня, прошу, я не могу. Я не умею возвращать мертвое к жизни, увы. Вы же... Я захлебнулась слезами, проморгалась и тяжело дыша продолжила: Создатель, разве не вы можете все? К несчастью, прав на мертвецов я не имею. Я умерла? Как? Упала в портал и сломала шею. Мне жаль. Я молчала, стараясь осознать услышанное и перестать реветь. Никогда за свою жизнь я не плакала. Никогда. Мама говорила, что я даже в детстве не плакала. То место, где я была... О, оно существует. Оно реально. Оно. Сейчас твое тело здесь, на дне этой ямы, а душа в мире Аберголь, в доме Вейстендай. Но грабли, как они материализовались в том месте, куда ты попала? Настоящие грабли сейчас лежат рядом с тобой, и если бы ты могла повернуть голову, то увидела бы их. Я не понимаю. Помогите мне». Мой голос был сиплым из-за слез, а я уже не видела говорившего, да и вытереть их не могла. — В твоей смерти нет твоей вины, Ася. Но твоя жизнь теперь не здесь, а в Аберголе. Ты прожила там уже сутки, и за это время неплохо устроилась. Следили за мной? — Я вижу все, Ася. Я ведь создатель. — Почему я сейчас здесь? — Почему? Произошла ошибка в материях портала и твою душу вернула. Этого не должно было случиться, поэтому я отправлю тебя обратно. Тень замолчала, всколыхнулась и разлетелась рваными клочками в воздухе. Ко мне вернулась способность кричать и я заорала во весь голос, зажмурившись от страха. Я не хотела назад, не хотела. Я очень хотела домой. В следующий миг меня будто подбросило в воздух, а еще через мгновение упало на что-то мягкое. Когда открыла глаза, в слабом свете свечи передо мной появилось лицо незнакомого мне старика. Я зажмурилась снова. Потом осторожно приоткрыла один глаз, и следом второй. Старик никуда не исчез. «Где я?» «Она очнулась». Незнакомец крикнул это через плечо, и дверь, которую я сразу не заметила, отворилась, впуская сцена. Я разочарованно застонала. «Благодарю вас, доктор Майл. Дворецкий поклонился, едва ли не до земли. Если бы не вы. Я делал свою работу», — улыбнулся старик. «Только сейчас я обратила внимание на его белоснежный халат, да и на обстановку в комнате». Темные стены, широкое окно, стол и шкафы, заставленные сотнями цветных бутылочек, а сама я лежала на широкой кровати в ворах и подушек. Доктор ушел за стол, а Сэнд присел на край кровати. Все в порядке, Ася. У тебя был обморок, но сейчас все хорошо. Боялся, что ты ударилась головой, но доктор Майл сказал, что ты полностью здоровая и сотрясения нет. А то как же? Усмехнулась я, а про себя подумала: здорово, разве что лежу мертвая со сломанной шеей. Но кого это теперь волнует? Господин вейтер позволил тебе остаться в лекарской до утра, так что отдыхай, но утром за работу. Господин вейтер, я от удивления даже присела на постели. Слугам не позволено пользоваться услугами доктора Майла, но когда ты вдруг потеряла сознание, все так испугались, кричали, и господин вейтер услышал. Он сам отнёс тебя в лекарскую. Хороший он человек. Жаль несчастный. Графиня Бронт не позволила бы доктору Майлу тебя лечить, так что хорошо, что господин вейтер вернулся раньше. Сен, я вздохнула, уставившись в потолок. Захотелось рассказать дворецкому правду о себе, но, видимо, это было мимолетное помутнение рассудка и из-за удара головой опол вовремя прикусило язык и сказала совсем другое. Спасибо за помощь. Дворецкий ободряюще погладил меня по плечу и, улыбнувшись, вышел из комнаты. Я улеглась поудобнее, до подбородка натянула одеяло и задумалась о том, в какую муть угодила. Если все, что я видела, правда, а это правда, я не сомневаюсь, то значит, что жить мне остаток дней в Аберголе. Красивое название мира, необычное такое, только мне здесь совсем не нравится. Я снова тяжко вздохнула, чем привлекла внимание доктора Майла. Но он ничего не сказал, а я продолжила размышлять. Итак, что я имею? Комнату на этаже прислуги — и что немаловажно личную, то есть могу ее обустроить по своему вкусу и предпочтениям и это плюс. Еще плюсом является то, что у меня есть работа, хорошая работа, кстати, но только потому, что я люблю садоводство. Теперь о минусах. При жизни, то есть при жизни на земле, я работала наизнанку для того, чтобы обеспечить себе будущее, в котором мне вообще не нужно было бы работать. Так и случилось после моего тридцатилетия. У меня был огромный дом, и я его очень любила, а на новенькой машине из салона даже покататься толком не успела, как угодила в этот оберголь. Постоянный пассивный доход от сдачи квартиры в аренду мог полностью покрывать все мои необходимые расходы, и даже на путешествия можно было бы накопить. Мне нравилась моя жизнь, но, увы, пожить ею я успела всего лишь два года. Я уставилась в потолок. Мое воображение рисовало на нем план моего будущего. «Я садовод-графиня, значит, мне должны платить нормально. Ни хорошо, ни плохо, я, надеюсь, на нормально. А значит, сумею накопить на лучшую жизнь. Снова». Закрыла глаза, чтобы не отвлекаться ни на что. «Да». Множество разноцветных бутылочек перехватывали мое внимание, и я никак не могла сосредоточиться. Слез больше не было, к счастью, и мне было стыдно за то, что позволила себе расклеиться там в яме. Подумаешь, лежала себе внутри собственного тела и не могла им пошевелить, потому что оно мертво. Эта печаль какая. Чего реветь? Фыркнула от нервного смеха, уткнувшись в одеяло. Пока что мне происходящее категорически не нравилось, но раз у меня нет никакого выхода из сложившейся ситуации, то придется принять реальность, принять и изменить вот так-то. Была бы у меня возможность, нашла бы этого создателя и хорошенько тряхнула, схватив за грудки. Это ведь из-за него я в яму угодила. Вас зовут Ася, верно? – спросил доктор Майл, вырывая меня из фантазий. Да. Вы должны выпить лекарство и поспать. Послышались шаркающие шаги и остановились справа от изголовья кровати. Старик протянул мне малюсенький пузырек с фиолетовой жидкостью. Я взяла его и выпила содержимое, не задумываясь. Надо так надо. Все равно однажды я уже умерла. Если это случится вновь, глядишь меня перенесет в куда более удачный мир. Заснула мгновенно, а когда проснулась. То оказалось все в той же лекарской. Здесь пахло травами и чем-то сладким. Несмотря на неприоткрытое окно, помещение достаточно хорошо проветривалось. В окно бил солнечный лучик. Я прищурилась от света, перевернулась на бок и коя как сползла с кровати. Все тело болело так сильно, будто меня приподняли, а потом хорошенько приложили обо что-то твердое. Доктора Майла на рабочем месте не было. В комнате я находилась одна. Мне никто не мог помешать из любопытства сунуть нос во все пузырьки, но я не стала этого делать. Местные лекарства были мне не знакомы, и рисковать не хотелось. Дверь оказалась заперта, так что я вновь вернулась в постель, чтобы дождаться доктора. Ну а пока его нет, вытащила из нагрудного кармана список дел и глянула второй пункт. Заданием на сегодня было высадить галлерцыны. Из оранжереи в сад. Это меня заинтересовало, потому что Сэн говорил, что растения в оранжереи хранятся в единичных экземплярах. Желание графини перенести одно из них под открытое небо мне было непонятно, но я обрадовалась возможности покопаться в саду. От скрежета ключа в замке подпрыгнула, и когда доктор Майл вошел в лекарскую, я уже стояла у порога. «О, вижу, вы отлично себя чувствуете», — заметил он улыбку на моем лице. «Из оранжереи в сад». Я кивнула, порывисто обняла доктора. «Спасибо, что помогли мне». «Мне пора! Надеюсь, больше не увидимся в этом месте!» Последняя прокричала, уже выбежав в коридор. И сделала я это зря, потому что совершенно не знала, в какой части замка находится лекарская. Я остановилась у спиралевидной лестницы в недоумении. Но не могло быть так, что эта лестница — единственный способ выбраться из коридора». Лежачих больных же как-то сюда приносят. Побрела дальше, попутно рассматривая огромные гобелены на стенах. Они мне чем-то напоминали бабушкины ковры, которыми она любила обивать любую поверхность в доме. Благо до потолка не добралась. Толстое ковровое покрытие на полу скрадывало шаги, поэтому я не услышала, что кто-то шел за поворотом. И когда завернула за угол, впечаталась носом в чью-то крепкую грудь. Ой, простите! Отскочила, поднимая голову, и все мысли мгновенно вылетели из головы. Господин вейтер, а ты? Мужчина прижал палец к губам, задумчиво взглянув на меня. Асия, Асия, господин вейтер, я должна поблагодарить вас, ну за то, что вы мне помогли. Сэн мне все рассказал. Меня не за что благодарить, тебя спас Майл, не я. И все же вы позволили ему лечить меня. Спасибо вам за это. Мужчина слегка поклонился, его волосы чуть колыхнулись, и у меня перехватило дыхание. Такими завораживающими были движения военачальника, что я не могла перестать пялиться на него. Для меня он был, он был чем-то таким, что невозможно увидеть в реальности. Вот как будто сошел с картинки любовного романа или выскочил из телека. Весь такой ухоженный, несмотря на то, что буквально вчера вернулся из военного похода. А как одет? Темно-синий костюм сидел на нем, будто влитой. Я поймала себя на том, что глупо улыбаюсь и во все глаза смотрю на господина Вейтера, а он не без любопытства на меня. «Так ты новая горничная?» «Меня не было дома три года, а тут столько всего изменилось». Многие слуги из тех, кого я знал, ушли работать в другие дома. Я здесь всего второй день. Нет, не горничная, я садовник. Садовник? Взгляд мужчины стал недоуменным. Как это возможно? Я пожала плечами. Я и сама не знала, почему тут так все удивляются женщине-садовнику. Подожди, а где Гай? Он работал здесь почти тридцать лет, и что так просто ушел? Ты видела его? Не видела. Сэнн сказал, что Гай просто исчез, собрал свои вещи и уехал, даже не попрощавшись. Но это было где-то неделю назад, кажется, а я пришла в этот дом только позавчера. А если уж совсем честно, то меня сюда привели. Господин Вейтер хмурился, и я очень надеялась, что злиться он не на меня.